«Жить вечно герою! Да здравствует генерал!» Стефан услужливо подвинул стул к лондонному столику с ярко-зеленым сукном. Налил из графина воды. «О чем, господа, будем говорить?» — оглядел собравшихся Михаил Дмитриевич. Он видел устремленный на него полный внимания и интереса взгляд. «Расскажите о себе!» как воевали на Валканах, а штурм плевный. плевны. Вначале беседа шла не очень гладко. Михаил Дмитриевич стремился наладить контакт с собеседниками, создать обстановку взаимности и доверительности. Мало-помалу таяла настороженность и отчужденность, послышался смех. О себе он рассказал немного, не очень стал распространяться и о туркестанских делах, зато много и подробно говорил о том, как штурмовали плевну, как стремительно наступали на Константинополь. Ему задавали много вопросов, и он охотно, с чувством нескрываемого уважения, отвечал. Встреча уже подходила к концу. Считаю лишним, друзья мои, говорить о том, как меня глубоко тронули ваши сердечные заявления о вашей признательности и любви к России. Клянусь вам, что я действительно счастлив, видя вокруг себя юных представителей сербского народа, который первым поднял на славянском востоке знамя освобождения славян. Спасибо, друзья». Но тут поднялся один из студентов и, подбирая слова, спросил «Почему же Россия не всегда вовремя приходит славянам на помощь? Почему часто она опаздывает и люди несут потери, вынуждены терпеть гнет насильников?» Вопрос был прямой и требовал полного откровения в ответе. Признаться Михаил Дмитриевич – Его ожидал. Ну что ж, я объяснюсь с вами чисто сердечно. Надеюсь, вы поймете меня и разделите мои соображения. Он оглядел в зал и, обращаясь к задававшему вопрос студенту, продолжил. Да, Россия не всегда последовательна в своих действиях, в частности в отношении к славянским странам. Причина, как мне кажется, состоит в том, что как внутри, так и извне ей приходится вести войну с чужеземным влиянием. Мы, можно сказать, не хозяева в собственном доме. Да-да, господа, это действительно так. Чужеземец у нас везде. Руки его проглядывают во всем. И началось это ей давно. Еще в Отечественную войну 1812 года В одном сражении отличился известный военачальник Ермолов. Решив наградить, император спросил его, чем генерал тебя отметить. Тот ответил, «Ваше Величество, сделайте меня немцем». Понял смысл ответа, студенты рассмеялись. «Да, господа, это не шутка, а горькая правда». Мы — игрушка иностранной политики, жертвы иностранных интриг, рабы чужой силы. Бесчисленные и роковые влияния чужеземцев до такой степени парализуют нас, что требуется меч, чтобы избавиться от этих чуждых влияний. И кто же может повлиять на политику России?» — послышался голос. «Какое из государств повинно в том?» Я отвечу. Назову этого пролазу, этого интригана и врага русских и славян. Это тот, кто руководствуется политикой. Вы все его знаете. Это немец. По залу прокатился гул согласия и одобрения. «Повторяю и прошу помнить, что враг России и славян немец». «Но что из того следует? Каких последствий можно ждать?» — подал голос Никола. «Вывод один, господа. Дело так продолжаться не может. Неизбежна борьба между славянами и тевтонами».